Лев Прозоров. Перон Слава. Калаврат против звезды. Читает Войнова Елена. Глава 1 Нежданная встреча. Ладьи летели по течению Дислей. Менялись дружинники. То спали, то гребли, Помогая силой рук и спин силе воды. Да и ветер помогал, поддувая в спину. Первый день было легко, Десна словно давала приноровиться к себе, свыкнуться. Вихри пришлось оставить в Новгороде Северском. Рязко тоже, но об этом-то, к сожалению, в душе Мячеслава дружины почти не было. Одно дело в вьючный конек слуга, другое — боевой товарищ. Но так приказал сам Святослав. «Если сладим дело, — сказал князь, — еще вернемся за конями. Если нет, лучше уж коням тут быть». Не то чтобы Мичеслав сомневался в отруках конихов Новгорода Северского, но душа все едино лежала не на месте. Пришлось накрепко запереть в душе это беспокойство. Сколько уж таких запертых углов в душе! Этак, с годами она и впрямь превратится в сплошные заборы, как в городе, где каждый двор обрастает плетнями да тенами. Потом миновали сосницу, и века начала яростно, будто змея под петлять влево, вправо, мимо храбора и до самого блистовета. Городки на берегах были, Поменьше Новгорода, вроде курска или иных, уже виденных Мечиславом в Северской земле. Проплывая мимо, них ладьи не останавливались, но с передней, там, где грёб наравне с прочими Святослав, пел рог И отзывались рога с частоколов. И, сидевши спиной вперёд на скамье гребца, сын вождя Ежеслава видел, как распахиваются ворота» как сталкивают воду ладьи, и те бегут по реке вслед за ними. С каждым городом все больше. у Ухрабуря даже вышли на берег переночевать. Хоть и дорого было время, а извилистое русло, богатое мелями, лучше все же было одолевать на свету, а не в потемках. Насады поставили под берегом, сбросив якоря, коряги на просмоленных веревках. Устраиваясь на ночлег у костра, Мечислав спросил Верещагу. — А что это за распятый бог? Он разве немецкий? Я слыхал, ему греки молятся, и чего его слугам на вашей земле надо? Вольгость открыл было рот ответить, но над их головами раздался голос Ясмунда. — Отвечу я. Мечислав тоскливо вжал голову в плечи. Ответы Седоусова на лишние разговоры, а лишними сын вещего Ольга считал едва ли не все разговоры, не касающиеся воинской учёбы, особой приятности не отличались, да и разнообразием в общем тоже. 10 кругов по двору крепости в полном доспехе», Возьмёшь у тяуна козла, поднимешь на плечи, поднимешься на башню и спустишься обратно, и козла не выпускать. Это ещё дружинникам из посвящённых. Отрок и вовсе чувствовал себя счастливым, когда речь шла о переборе кольчуг по звеньям или чистке желудей. А могло прозвучать и «Времени много!» «Вот и славно!» А у нас конюшни нечищенны, и нуж кто же. Но на сей раз Ямонт и удивил, Да и остальных дружинников взятых в поход отроков последнего года. В племени моего отца верили, и он запомнил это и передал эту веру мне, что перед концом мира, Из восточных земель придет корабль с войском мертвецов. Женовидный красавец Лиходелоки, которого за его злодеяния прочие боги распяли на скале и низвергли в преисподнюю, будет держать кормилы того корабля. А вслед за ним будет плыть волнах порождения злого красавца, великий змей йормунганд. И будет вечно ввысь голодную глоткой Другой его ублюдок, лунный пёс. И все они придут, чтобы убить наших богов. Ясмут замолк, А молодые дружинники поражённо смотрели на Одноглазого. Никогда ещё не говорил он столь долго речи, И она, судя по всему, ещё не была окончена. А теперь, говорил отец, С востока приходят люди в черных одеждах, и называют себя они мертвецами, умершими для мира. И красиво, как у женщины, лицо их бога, и любят они изображать его распятым, и сами не скрывают, что он сходил в преисподнюю. А еще он сравнивал себя со змеем на столбе. И учил своих живых мертвецов Быть мудрыми, как змеи. И они сами называют свое полчище кораблем, А за их спинами в жарких землях По собачьи воют Смеченных мертвой луною вышек Еще одни враги богов и древней правды. Отец учил меня, А я научил тех, Кому был отцом? Чёрствые губы под седыми усами Тронула тень улыбки, Когда жёлтый взгляд Единственного глаза Ясмонда Коцнулся кормы, На которой, завернувшись в плащ, Спал Святослав. Сын Ольга Вещева говорил Не только о тех сыновьях, Кого зачинал. «Рагнарёк идёт!» Говорил мне отец, Продолжил Ясмунд. «Великая битва с врагами богов! Рог протрубил знамена подняты Надо быть глухим, чтобы не услышать зова. Надо быть слепым, чтобы не увидеть знаков на стягах. Кому еще так повезло? Кому из витязей минувших времен выпало встать в сечи против... Ни горного великана, ни ночного людоеда, ни огненного змея Против самого врага асов В глазу Седоусова полыхал лютый янтарный огонь И жуткая улыбка оскал желтых зубов по-прежнему пугала Но не отталкивала больше Завораживала, как оскала резного чудища на разрезающем волны носу корабля. — То есть? — изумлённо проговорил Мячеслав дружина. — Мы бьёмся за тех, кто всё равно проиграет? — Неверно! — рыкнул Ясмунд, поворачиваясь к нему. — Ты что, из отроков не вырос, Вятич? Мы бьёмся за тех, кто погибнет, а это совсем иное. — А ты, Вятич ты сам до недавних пор думал, что хазар можно свалить? Нет, Мечислав покрутил головой, и не думал. А чего ж ты тогда с ними дрался? Мечислав пожал плечами. А что им оставалось? Не мириться же с коганье. Вот так и у нас, — угрюмо проронил одноглазо, отворачиваясь. Так и у нас, Вятич. Уснул в ту ночь Мечислав не сразу, и сны ему снились жутковатые. Виделась огромная волна, вздымающаяся над окоёмом, будто над бортом тонущей ладьи. Виделся струк, в котором сидели живые мертвецы в черных одеждах, а у кормового весла стоял главный мертвец Кощей. Чернигов был вдвое, если не втрое больше Новгорода Северского. И Мячеславу дружине оставалось только гадать, сколь же велик главный город Руси, если и это столица всего лишь Северского края, а не все державы. Стоял Чернигов на холме, над высоким правым берегом Десны, чуть выше того места, где впадала в Десну неширокая стрижень. Под Черниговым встали на ночлег второй раз. Ладей к тому времени прибыло чуть ли не вдвое. Лиц тех, кто на них приплыл, Мечеславу было не видать. Но по голосам, далеко разносившимся над водою, когда насады тесно утыкались в берег, слышно было, что и тут было больше молодых воинов, его или вольгостевых лет. «Завтрашний день, — сказал своим дружинникам, сходившись с насадов на берег, князь Святослав, — может кончиться битвой. Мне понадобятся все ваши силы. Отдыхайте!» Из крепости, возведенной северским князем Черным, погибшим от рук Хазаров в годы Ольга-Освободителя, навстречу князю вышел посадник. От этого недобро знакомого слова Мячеслав поморщился — Не просто было привыкнуть, что здесь посадником величают не хазарского тудуна, а наместника своего русского князя. Сдешнела черниговского посадника звали Претичем. Был он в высокой шапке, гривна свисала с толстой крепкой шеи на широкую грудь. Брови у Претичи были густые, мохнатые, и такие же мохнатые темно русые усы подколой. Между бровей пролегли морщины. Черниговский посадник озабоченно хмурился. князь он приветствовал по дружинному обычаю, вскинутой рукой. Рядом с претичем шел еще один человек, при виде которого Мечиславу вновь показалось, будто он спит. Благо и князь с дядькой Ясмундом и его старшим сыном приветствовали спутника черниговского посадника Камера. Точно так же, как давным-давно, семь лет тому назад, приветствовал в городе Хатягоще его дед нежданного гостя. Оба вождя Руси сняли с голов шелома вместе с прелбицами и опустились на одно колено, склонив обнаженные головы. Одинокие пряди спадали по выбритым головам с макушки к левому уху. У Святослава золотистая, у Ясмунда седая. Точно волна прошла по дружине князя Пардуса. Молодые воины, русины, севера и кто там ещё был, все припадали на одно колено и склоняли головы, сдёргивая шлем или прилубицы. Хотя на сей раз на человеке, перед которым опускались на одно колено вождей и воины, были не пропотевшие до желта рубаха не свалявшаяся пыльная вчинная безрукавка, не выцветшие порты со стоптанными пошевнями, а совсем другие одежды. Седую голову венчала, прикрывая щетину и звездчатые шрамы, красная остроконечная шапка, с вышитой на лбу золотой ергою. Сивая борода, на сей раз расчесанная и уложенная, опускалась поверх застежки синего плаща на белую длинную рубаху, подхваченную алым кушаком. Одна единственная черта осталась в его облике неизменной. На ремне через плечо висели у бедра гусли. Те самые гусли, которые слушал во дворе хоть отрок Мечша семь с лишним лет тому назад. «Даула!» — вырвалась у Мячеслава. «Гусляр Даула!» На нем тут же сошлись множество взглядов, Удивленных, недоумевающих, гневных. Старый гусляр сперва приподнял мохнатые брови над желтыми глазами, А потом весело прищурился. Морщины шустро разбежались по медно-красному лицу. Он коснулся плеч Святослава и Ясмунда. Они поднялись на ноги, а за ними и дружина, и прошел через строе воинов к сыну вождя Ижеслава. «Юный вятическо тягоще!» — улыбнулся волк Мечиславу, а тот смущенно поклонился в ответ. «Вижу, вождей и соратников ты находишь так же удачно, как находил вопросы в отроческие годы. Щеки Мечислава вспыхнули от радости. Старый волхв помнил его. Вот твоего имени я, прости, не припомню. Длинные пальцы гусляра коснулись лба под красным колпаком. — Меня зовут Мечислава, мудрый даула. Вятич снова поклонился волхву. — Я сын вождя Ежеслава, а русины прозвали меня дружиной. — Ну что ж, — усмехнулся гусляр. Назовусь и я. Ты меня помнишь под родовым моим именем, здесь же меня чаще называют Баяном. — Я слышал, — радостно воскликнул Мячеслав, — Вольгость вот к тебе собирался податься в ученики. Старый гусляра, оказывается, которого звали Баяном, с улыбкой повернулся вслед за взглядом Вятича верещаги, что стоял рядом, благоговейно внимая беседе друга с великим волхвом. Словами чеслала произвели на него странное действие. Можно было подумать, что друг внезапно ударил его ножом. Вольга сдёрнулась и застыл на месте с приоткрытым ртом и широко распахнувшимися глазами, беззвучно вопиявшими «За что?». Краска отлила от его лица. Стоявшие рядом гридни русины поспешно склонили головы перед волхвом но их плечи под плащами подозрительно мелко тряслись. Из-за укрытых синим плащом плеч волхва за беседой наблюдали трое, перед которыми друженики почтительно расступились. Притич смотрел хмуровато. По всему было видно, что черниговский посадник не понимает, чего ради прославленный гусляр тратит время на юных гридней и терпит только из уважения к волхву. Святослав смотрел весело. Одинокий глаз Ясмунда смотрел, ну, как обычно. Ну что ж, смерив обливающегося холодным потом верещагу взором смешливо прищуренных глаз, неторопливо выговорил Баян, «Вот закончим дело в Киеве. Можно будет и поглядеть, какой из тебя ученик, Русин Вольгость». Бледно-серый Вольгость молча склонил голову в поклоне. «Мудрый!» — окликнул Баяна Критич. Тот вздохнул, поворачиваясь к князю-воеводам, и они двинулись к воротам Чернигова, продолжая свой разговор. Доносилось «ополчение, немцы, чехи, свенгель!» Только тогда вольгость вереща обрел наконец до речи. — Вятич! — с чувством произнес он, обхватывая голову руками и садясь на земь прямо там, где стоял. — Я тебя убью. Когда-нибудь, наверное. — Так ты ж уже пытался, Верещага, — напомнил Ратьмер. — Да уж лучше заново не принимайся, — поддержал его другой Русин, хоть слав А то, Хазар, тут нет, разнимать вас, дружины, некому. Мечислав виновато присел рядом с другом на корточке. — Ну, прости, он у нас в городце, где я в отроках был, гостил, беседовал. Ну, я прямо как в отрочество вернулся, как его увидел. Вот и... вот и молчал бы, как отроку полагается, — проворчал несчастный Вольгость, утирая пот с лица. — Он солгал, Вольгость? — Молодые гридни дружно вздрогнули. Ясмонт, оказывается, никуда не ушел. Заклятие, что ли, знал какое, позволявшее быть невидимым, пока пожелает. — Я тебя спрашиваю, Вольгость. Вятич солгал? — Ты не говорил, что хочешь в ученики к баяну? — Нет, воевода! — подавленно отозвался, вскочивший на ноги верещага. «То есть, да, говорил, я ж в шутку!» «И ты попрекаешь других за несдержанный язык?» Желтый глаз Седоусова смерил опустившего лицо Вольгостя от шапки до пошевней. «Закончим дела в Киеве. Пойдешь к баяну. В ученики!» «Воевода, я!» — отчаянно начал Вольгость. Одноглазый, уже разворачивающийся вслед за князем оглянулся через плечо и верещага обреченнул волк. — Ты, — произнес сын вещевого Ольга, — будешь в следующий раз выбирать предметы для шуток осторожнее. И зашагал прочь. — Если он будет в следующий раз, — жизнерадостно заметил Ратьмер, — когда одноглазый его до достаточно далеко. Если Верещага в присутствии баяна попытается спеть, старик его самое малое голоса лишит, а то и вовсе превратит во что-нибудь потише. Икмар утешающе похлопал несчастного Вольгостя по плечу. «Ну, — рассудительно заметил он, — во всем на хорошую сторону найти можно». «Теперь тебе си еще с этим, как его, Адальбертом точно не страшно будет!» «Слушай, дружина, а ты что ж, у тебя выходит сам Баян вещий гостил, и ты молчишь?» У Больгостя, судя по взгляду, было свое мнение по поводу молчания друга, но после Ясмандовой отповеди он предпочел взглядом ограничиться. «Так я ж не знал, что он баян и есть», — пожал плечами Мечислав. Ему тоже было неловко, из-за того, как он невольно подвёл приятеля. «Да и гостил он не у меня, а в том городце, где я в пасынках рос». «Эй, вы тут поселились на дороге?» — окликнули их, поднимавшиеся от реки к воротам друженики. драться друзья на сей раз были не в настроении, — Поэтому просто сами пошли к воротам, чтобы не загораживать пути другим. В сердце Чернигова возвышалось строение из потемнивших от времени непогод дубового обреловен. Дубы росли и вокруг него. На ограде, словно на чистоколе лесного городца вятичей скалились людские черепа, которых намётанный глаз признал буроженцев степных и лесных племён и иных дальних земель. Были тут и совсем уж чудные головы, вытянутые будто колпаки. Всё это была добыча войны похода в северских князей за многие столетия. На четырёхскатной тесовой крыше строения островерхой шапчонкой примостившейся на маковке великаней головы, поднимался дымник. Сейчас из-под него валил густой дым. Внутри, в свете разложенных под кровлю очагов, возвышалось четыре столба белого камня. Их тоже четыреста лет назад приволокли из похода на дальний полдень в обозе Северской Рати. Озвучали слова обряда, взвелись вверх багряные завеси между каменными столбами и стоявшими под сводами строения Жрецам, волхву Баяну, князю Святославу Своеводам и посаднику Претичу явился огромный истукан из дерева. Два серебряных лица смотрели на полночь и на полдень. Перон, дающий доблесть и правду воинам Руси, и Велес, принимающий души честно погибших. Люди задержали дыхание, пока занавеси были подняты. Негоже смертным дыханием своим осквернять лики богов. Таков был обычай, единый от этих земель до родных для Руси берегов Ларяжского моря. После того, как боги приняли жертвы, во дворе храма на глазах пришедших поклониться богам жрецы провели белого коня, священного скакуна, который отроду не знал иных наездников, чем верховный жрец святилища над тремя парами связанных крест-накрест копий. Велый скакун раз за разом перешагивал через копия правой ногой, и с каждым его шагом лица князеева его светлели. Правая копыта священного коня означало благоволение богов, сулила удачу. Шаг с левой ноги был недобрым знаком. Настал черед последней пары древков, и тут конь взвился будто укушенный, и перемахнул копья не шагом, а прыжком, вскинув в прыжке вперед обе ноги, и правую, лево Что это может значить, мудрый? Князь нахмурился и требовательно поглядел на Баяна. Гусляр только указал глазами на главного жреца Черниговского святилища. Не он тут был хозяином, не ему толковать здешние знамения, раз уж местные служители богов сами признают себя бессильными. — Ты не потерпишь поражения, князь. Это главное! — произнес жрец. — Может быть... Негрумко отозвался Святослав. «Может быть».